Точно так же реку, изавилующую бобрами, он наверняка определил бы как бобровую, но не как бобр. Анализируя все-таки существующие на карте и в натуре имена именно такого рода, только не отрицая бобры и тетерев и береза существуют, языковеды и топонимисты высказывают всяческие сомнения в том, что они значат и всегда значили именно то, что мы сейчас в них готовы видеть. Рядом с рекой Сосна они указывают на реку Тосна и реку Цна и задают вопрос, а не есть ли все эти имена позднейшие искажения какого-то иного, возможно, русского и славянского, а может быть и иноязычного древнего имени. Может быть, уже наши далекие предки уподобили непонятное для них имя своему, отлично знакомому и понятному слову Сосна, и предоставили нам, их потомкам, выкарабкиваться, как нам заблагорассудится из этой путаницы. Реки, носящие название «Береза», как будто бы не должны были смущать нас своим именем. Про одну из них, «Смоленскую», можно даже прочитать в справочниках, что чистые березовые насаждения имеются в бассейне реки Березы. Кажется, что еще нужно. Но в то же время другие географические имена, включающие ту же основу река, Березина, остров Березань, внушают нам большую осторожность. Есть все основания думать, что между ними и деревом березы нет ничего общего. Ищут их родство с древнегреческим названием Днепра Борисфин, Березина, приток Днепра, с турецким день Ада, остров Волчьей реки. И хотя и тут твердых решений нет, связь между березами и березой колеблется. И две украинские липы заставляют задуматься. Слишком близко от них течет река Стрипа. О чем говорит это единообразие формы? О липеле дереве думали те, кто называл реку. Топонимист неконов пишет про реку Тетерев. Наивно связывают по звуковому сходству с наименованием птицы. Это, скорее всего, переосмысление древнего названия. В славянских языках топонимы по наименованиям птиц, животных, растений требовались суффикса. Впрочем, уже относительно реки Бобру он склонен согласиться со связью между речным именем и нарицательным Бобр в славянских и других индоевропейских языках. У него лишь затрудняет решение формы без суффикса. А реки Вепрь, Веприк и польский Вепь, Вепш вынуждают к признанию возможности, что их имена связаны с культом Вепря, Кабана, которому посвящалась река. Какой же можно сделать общий вывод? Вывод один. Крайняя деликатность. Всемерная осторожность при занесении подобных имен как без суффиксных, так и оснащенных сложной системой суффиксов в списке зоологических и ботанических топонимов. Мало, чтобы название звуковым своим составом напоминало то или другое слово. Необходимо внимательнейшим образом исследовать и его морфологический состав. Подумать о том, насколько мыслимо превращение именно его в имя места. И очень часто придется признать, что даже если какая-то отдаленная связь между данным названием и близким к нему словом и намечается, больше шансов, что до того, как стать топонимом, оно успело или побывать антропонимом, человеческим именем, или прозвищем, или пройти какую-нибудь другую промежуточную стадию. Вот, скажем, есть в Витебской области железнодорожная станция «Бычиха». Формально ее можно отнести к животным именам. «Бычиха» же самка быка. Да, но никогда ни один русский человек не называл их этим словом. Они от века именуются коровами. И если тут нет каких-либо иных объяснений, придется признать, что всего вероятнее из этого лежит прозвище «Бычиха». И что эта «Бычиха» была женой или вдовой некоего мужчины, именовавшегося «бык». Таких людей было всегда множество в русском народе, Недаром так распространена у нас фамилия Быковых. То же самое можно сказать про многие топонимы, про населенный пункт Бакланиху, про поселок Выдриху и бесчисленное множество других сходных имен. Топоним Бакланиха можно поручиться вообще, вероятно, не имеет отношения к птице-баклану. Слово «баклан», известное во многих русских народных говорах, означает «чурбан», «чурка», а в переносном смысле «голован», «человек большеголовый». И 90 шансов из 100, что эпонимом этого населенного пункта лицом или предметом, по которому он назван, была не самка Баклана, а какая-нибудь матерая охотницкая или казачья вдова Бакланиха. Все то, что я до сих пор сказал, относилось только к русским топонимам этих двух категорий, и то далеко не ко всем. Во-первых, если правило о непременной суффиксальности имен мест и справедливо, то только для достаточно древних времен. Ближе к нашим дням русский человек ничуть и никак не смущается, давая поселку или урочищу мифологически никак не обработанное, зверское или древесное имя. Мыс «Серая лошадь» на Финском заливе, километрах в 60 от Ленинграда, безусловно, возвеличивает в своем имени какую-то серую лошадь. По усмотренному ли кем-либо сходству очертаний, по тому или другому неотмеченному истории реальному происшествию, мы не знаем. Село Белый Раст в Московской области. Несомненно, названо так по растению Расту. Вот только не очень ясно, какое именно растение носило у нас в народе это имя. По примула верис Варанчики, крови слезы, Вороньи глаза, Медунка, а также ротунда или кирказон. Но трудно думать, чтобы и это имя послужило предварительно человеческим прозвищем или было как-либо переосмыслено. Нельзя сомневаться в способе изобретения топонима мыс из Арангутанг на Беринговом море. Способ книжный, и название животного введено в имя место, конечно, в своем основном значении. И даже с характерной для XIX века ошибкой написания. Обезьяна зовется не орангутанг, а орангутан. Ныне оба написания на равных правах.